Глава 24 Жребий брошен. У новоявленных берсерков в руках было нечто вроде коротких кинжалов. Это явно непривычные мне скромосаксы, причем оружие очень качественное, и рукоятка и лезвие сделаны на высшем уровне. А еще у обоих клинки абсолютно идентичные. Вряд ли они взяли это в трофеях, скорее уж это их личное оружие, выданное братством. Я уже нисколько не сомневался, что эти двое оттуда. Правда, не совсем понимаю, как северяне могли там оказаться. То, что эти двое именно северяне, то есть мои земляки, — факт. Но все вопросы на потом. Первый же удар одного из противников пришелся в уже опустевший трон. Там уже и след мой простыл. Враг вложил все свои силы в этот удар, и очень напрасно. Кинжал вошел глубоко в дерево и застрял там. Второй же противник явно даже не рассчитывал заколоть меня столь примитивно, так что бросился вперед, махая кинжалом на наотмашь, пытаясь меня зацепить. Однако я лишь отходил назад, даже не пытаясь блокировать удар или контратаковать. Двери в зал распахнулись, и на пороге я увидел нуки. Старый берсерк уже вошел в боевой режим, рванул ко мне на помощь, но даже в его темпе, на то, чтобы преодолеть те метры, которые нас разделяли, нужно было время» а между тем я сражался сразу с двумя противниками, которые в скорости практически ничем мне или Нуке не уступали. В конце концов, это ведь его ученики. Отступая, я чуть было не наткнулся на один из столов, из-за чего едва не пропустил очередной размашистый удар, направленный мне в горло, но все же умудрился извернуться и случайно рукой нащупал на столе то ли миску, то ли тарелку. Тарелка одна из трофейных, выполнена из настоящего стекла. Наверняка попавшая на каму откуда-то издалека, ведь там подобного не делалось. Я моментально ударил тарелкой об угол стола, она жалобно звякнула, разбилась, зато в моей руке остался заостренный ее кусок. Противник кровным ровным не обратил на мои манипуляции внимания. Он весь был поглощен атакой. Наверняка ему казалось, что еще немного, и он меня достанет. Но нет, скорее я с ним играл, заставляя войти в раж. Полностью поддаться азарту — В это время второй мой противник уже вытащил свой нож и спешил на помощь товарищу. Все, времени у меня нет. Совершенно неожиданно для текущего противника я не стал отступать, как делал до этого, а поднырнув под руку, ударил снизу вверх, выставив обломок тарелки. Острый остов вошел точно в подбородок врагу. Он моментально сбился с темпа, чуть ли не замер, но ну я схватил его за голову и резко потянул ее вниз, выставив коленку. На ногах моих были поножи, и эдакое подобие наколенников с толстой кожи. Именно этим наколенником я и ударил по торчащему из подбородка обломку, загоняя его глубже, пробивая ротовую полость, нёба. Когда я отпустил противника, он уже был мёртв. Теперь второй, его неплохо было бы взять живым, допросить, но не тут-то было, — подоспел Нуки. Его огромный кулак, описав дугу, опустился на темечко противника, который своего учителя даже не заметил. Его горящей ненавистью взгляд был устремлён на меня. После того, как берсерк получил отнуки его ноги подогнулись. Он рухнул на пол. «Неужели мёртв?» Я моментально выскочил из боевого режима, перевернул на спину противника. «Ещё жив». «Зачем ты хотел меня убить?» «Ты угроза всем и всему, ты враг триликовый и должен вернуться во мрак, откуда и пришел», прошептал умирающий. «Братство выполнит предначертанное ему и избавит мир от тебя, порожденье тьмы». На этом слове он и испустил дух. Да, вроде и сказал не так уж и много, а с другой стороны, как раз наоборот. Что ж, теперь понятно, что к чему. Эти двое однозначно из братства». Как туда попали северяне, для меня вопрос. Впрочем, это не столь важно. Повелись на деньги, их уговорили, уболтали, задурили голову. Не суть. Главное, они точно из братства. И им поставили задачу убить меня. Не просто человека, а порождение тьмы. Вот, значит, кем считает меня братство. Мне уже объявили войну. Пока еще не государство, всего лишь один орден, но это уже немало. И в этой войне мне теперь предстоит выжить. Что там сказал умирающий? Братство выполнит предначертанное? Вот какая цель их ордена. А меня, значит, этой целью и объявили. Ну что ж, ладно. Хочет братство войны, оно и её получит. В конце концов, в моём настоящем мире тамплиеры тоже были крутыми, богатыми и обладающими огромной властью ребятами. Да только где они теперь? И раз уж пошла такая жара, то напрасно я ломался и прикидывал, стоит ли делать то, что я задумал. Однозначно стоит. У меня теперь просто нет иного выбора. Впрочем, даже если бы был, очень сомневаюсь, что я принял бы иное решение. Всё получилось ровно так, как я и хотел. Едва только сковывающий море лёд исчез, северные племена начали готовиться к новому походу, который я объявил. Войны Одлара, прошедшие учебную подготовку, Бывшие невольники и отряды-конницы уже отправились вместе со мной на Уплу. Вместе с нами плыли и отряды берсерков, взрослая боевая группа, в которой роль полевых командиров или, если угодно, сержантов отводилась уже побывавшим в сражениях берсерком. Отрядом командовал сам Нуки. Подростки также плыли с нами, и командовала имя Люкана, показавшая недюжинные умения, оказавшаяся едва ли не самой лучшей ученицей Нуки, по его собственному мнению. Со всех островов на Уплу тянулись вереницы кораблей. Сотни и тысячи воинов. Наверное, в этот раз у нас самый большой флот за всю историю Норхарда. А число воинов в моей армии уж точно превосходит любой набег, который когда-либо организовывался северянами. Впрочем, в этот раз и не готовился просто банальный набег. Перед своими бойцами, армией и перед самим собой я ставил куда большие цели. Прибыв на Оплу, я довольно часто выскакивал в Реал, проверял каналы игроков, отыгрывающих свои роли за королевство Нусвен. Ну и, естественно, просматривал видео тех, кто играл за воинов из княжеской дружины. Князь выполнил свою часть уговора. Собрал воинов и вторгся на территорию соседнего государства, и теперь король Нусвена должен был ответить. Он собрал армию и двинулся на юго-запад своей страны, чтобы дать достойный отпор налетчикам и выбить их со своих земель. В принципе, всё так, как я хотел и планировал, с одним лишь исключением. Армия короля не сказал бы, что была очень велика. Он не стал трогать ополченцев и гарнизоны крупных городов, а это уже было для меня проблемой. Я-то надеялся, что он заберёт хоть часть людей оттуда, но нет. Что же, ладно, будем действовать по ситуации. И у меня уже есть идеи на этот счёт. Ладьи Гора, он же Древень и его бойцов, стремительно летели к берегу. Однако местные успели их заметить, и сейчас Гор наблюдал, как мельтешат люди в селении, то ли спешно собираясь, чтобы убежать из своих домов, то ли наоборот, готовясь отразить нападение. Ладьи долетели до берега, и бойцы посыпались за борт, как горох. Гор также поднялся со своей лавки, ступил на низкий борт корабля и прыгнул в воду, а затем пошел по мелководью к суше. Всё же местные активно собирали пожитки и убегали. К моменту, когда Гор со своими бойцами вышел на берег, селение уже опустело. Остался лишь десяток отчаянных смельчаков с каменными лицами, сжимающих в руках мечи и копья. Ну что ж, сами так решили. С защитниками разобрались даже прежде, чем Гор успел выйти из воды. Попросту расстреляли стрелами. «Тащите всё к кораблям!» — заорал Гор. «Да поскорее!» собственном времени у них было предостаточно, да и вообще, если бы Гор планировал ограбить это селение, то ни за что бы так нагло и открыто не подходил к нему светлым днём. Подкрался бы ночью, застав местных врасплох. А так, ну какой смысл нападать на деревушку, если у жителей будет предостаточно времени не только для того, чтобы просто сбежать, но ещё и забрать с собой всё самое ценное, что было в доме. И уж тем более, во время обычного набега Гор никогда не задерживался слишком долго на берегу. Его тактика заключалась в неожиданном нападении, быстром сборе всего ценного, что найдется в домах, и затем быстром уходе назад в море, чтобы отправиться к следующей деревушке. Так, за сутки или двое, горы его люди умудрялись разорить солидную часть побережья, разграбив полдюжины деревень, а затем свалить во свояси даже прежде, чем местные дворянчики наконец-то догадаются собрать отряд. Но это в обычной ситуации, во время набегов. Сейчас же от Горы и его людей требовалось совершенно иное, и именно поэтому сегодня на берег высадились не только его люди, но и лучники северян. Тем не менее, Горни позволял своим людям расслабляться, заставил их делать всё так же, как было до этого. В конце концов, сегодняшняя операция разовая, а далее всё снова пойдёт по накатанной. С поиском и погрузкой ценностей закончили быстро. Управились часа за полтора. Да и то лишь потому, что пришлось тщательно обыскивать дома. Всё лёгкое и ценное жители унесли вместе с собой. Ну и чёрт с ними. Всё равно кое-чем удалось поживиться. А далее? Далее Горбы просто отчалил и повёл свои корабли дальше, но от него Конунг требовал другого. Солнце медленно клонилось к закату, и Горб был уверен. Сегодня ждать нападения не стоит. Да и ночью их вряд ли побеспокоят. Скорее всего, отряд из ближайшего города пойдёт лишь утром, а то и вовсе только выдвинется к ним с утра. Поэтому на ночь устроились прямо в деревне. Разожгли костры и принялись готовить ужин. Спиртной аго строго-настрого запретил. Неровен час он ошибся, и ночью таки придётся дать бой. Но нет, обошлось. Солнце успело подняться довольно-таки высоко, и лишь тогда дозорные, которых город отправил на пару километров вперёд по дороге, вернулись и сообщили о том, что к ним двигается отряд. Да вот только... три десятка стражников? И что с ними делать? Всё шло совершенно не так, как планировал Игорь. Конунг, в смысле. И что делать? Размышлял Гор недолго. Засаду устроили на опушке леса, где дорога, делая поворот, бежит прямо к деревне. Весна уже была в силе. Тем более здесь, на континенте, тепло наступало гораздо быстрее, чем на северных островах, так что спрятаться среди успевших распуститься деревьев и кустов не было проблемой. Отряд стражников попросту положили из луков, даже не пытаясь вступить с ними в прямое столкновение. Горд тщательно следил за происходящим и запретил стрелять, когда от отряда, шедшего освободить деревню, осталось всего четверо бойцов, побросавших свое оружие и вовсю прыть бежавших назад в город. Что ж... Видимо, местные решили, что налетчики уже давным-давно ушли в море, поэтому и послали столь малочисленный отряд. Они никак не ожидали застать здесь северян, а тут сюрприз. Гор специально не стал убивать их всех, позволив нескольким счастливчикам сбежать. Они должны были вернуться назад, доложить о том, что случилось, и вот уже тогда сюда должны будут отправить отряд посерьезнее, а именно это и нужно было Гору, точнее конунгу Командир городской стражи должен понять, что северяне в деревушке засели прочно и никуда уходить не собираются. Конечно, остается вопрос, чего им вообще надо, но местные не будут вести бесед. Они однозначно должны будут пытаться выбить чужаков из своих домов и со своих земель. Какие тут еще переговоры? Так что нужно ждать. Либо уцелевшие были так напуганы, что смогли поставить рекорд скорости, Либо же командир городской стражи оказался толковым. Как бы то ни было, уже через четыре часа дозорные засекли новый отряд. В нем было около сотни воинов. Гор недовольно хмыкнул. Так-то он надеялся на большее число противников, а его людей и его самого вновь недооценивают. Ну что же, придется преподать им снова урок. На третий раз прибыл отряд в две сотни воинов. Гор было удивился такому количеству, но потом понял, что даже по сравнению со столицей Шиала, этот городишко, Ори, был куда больше. Народу здесь всегда хватало, и вряд ли этот отряд — всё, что есть. Наверняка в Оре ещё осталось достаточно людей для обороны. Гор оказался прав. Вскоре прибежали дозорные, которым он приказал укрыться в лесу, и сообщили, что с фланга их пытается обойти ещё один отряд в сотню мечей. А вот это уже было серьёзно. «Сколько же осталось бойцов за стенами города!» Как бы то ни было, а это уже было не проблемой Гора. Его сейчас больше интересовало, как выжить и желательно победить с наименьшими потерями. Для начала он решил не оставаться на прежнем месте, так что его людей и его самого в деревушке не было. Сейчас все они засели в лесу, сапушке было отлично видно и саму деревню, и дорогу, ведущую к ней. Первым к деревне подошел большой отряд. Следом, спустя некоторое время, из леса появился и второй. Судя по всему, они собрались вместе, чтобы обсудить, что делать дальше. Гор, чтобы ввести противника в заблуждение, приказал нескольким своим людям отвезти ладьи чуть дальше вдоль берега. Противник же, который сейчас торчал в деревне, похоже, пришел к выводу, что северяне наконец ушли, так как трое бойцов спешно двинули по дороге в сторону города. Гонцы, что ли? «Нет, так не пойдет». Гор молча махнул рукой, давая приказ своим бойцам открыть огонь, и стрелы полетели. Гонцов, как и в прошлый раз, оставили в живых. Пусть добегут до города и доложат, что сюда нужно прислать еще людей. Основное количество стрелков Горова всю били по вражеским солдатам, а примерно треть пускали пылающие стрелы, целясь в хижины и дома крестьян. Не прошло и нескольких минут, как деревушка запылала. Огонь охватывал дома, вздымался выше крыша, в небо уходили черные клубы дыма. Вот теперь уж точно его должны были начать воспринимать всерьез. Конечно же, переговоры вряд ли будут устраивать, а вот что на этот раз командир городской стражи бросит сюда все силы, какие у него были, уже сомнений не вызывало. Когда оба вражеских отряда были уничтожены, Гор и его люди двинули через лес в сторону города. Нужно было проверить, как там обстоят дела. Что же все-таки будет делать гарнизон? Гор дразнил их как мог. Очень старался и уже попросту не знал, что еще предпринять. Если и сейчас ничего не поможет, то придется вообще в наглую под городскими стенами озоровать. А что еще делать? Но ничего предпринимать не пришлось. Все же Гор смог добиться своего. Он своими глазами мог лицезреть, как из города выдвигаются сразу несколько отрядов воинов, включая и местных дворян верхом. Скорее всего, в этот раз уже собрали ополчение. Всех наемников, что были в городе. По идее, в самом городе осталось едва ли треть стражников. ну что ж значит началось наконец-то все сработало так как планировалось изначально теперь главное оттянуть все эти силы на себя город вел свой отряд назад к берегу где все еще коптило небо догорающая деревушка далее пока ждали врага город открыл чат и в личных сообщениях ротуру игорю то есть отписал я их разозлил кинули на меня наемников и большую часть стражи можешь начинать ответ пришел незамедлительно «Продержитесь до темноты. В идеале часов до девяти-десяти вечера. Ну вот тебе блины приехали. А сейчас сколько?» Гор поднял глаза к небу и поглядел на солнце, которое ярко светило в небе. «Мда, в лучшем случае сейчас часа 3-4 До вечера еще очень долго. Ладно, что-то будем делать». Врагов бывшие выходцы из княжеств встретили залпами из луков. Нельзя сказать, что эффективность этих залпов была высока, но все же свой урожай стрелы собрали, пусть и небольшой. Ну а потом люди гора просто отступили вглубь леса. Доблестные же наемники, гвардейцы и ополченцы вынуждены были следовать за ними. Там, на одной из широких полян, преследователи вновь получили полный залп, потеряв немало людей. Однако не сдались и продолжали перечь вперед. но ну, а люди гора в очередной раз отступили. К сожалению, подобные игры не получалось продолжать долго. Во время одной из таких засад преследователи неожиданно ускорились, и люди Гора попросту не успели вовремя отступить. Пришлось давать бой. Гор с огорчением поглядел на небо, где солнце уже коснулось горизонта. Тяжело вздохнул и, достав свою булаву, заорал во все горло. «Вперед! В атаку!» Вообще-то он сейчас предпочел бы отступить к берегу, погрузиться на ладьи и уйти в море, но, к сожалению, еще было слишком рано. «Стоит так сделать, и преследователи с почти стопроцентной вероятностью вернутся в город, ведь достать противника, отошедшего от берега, они не смогут, а позволять им возвращаться было нельзя». Гор понимал, что его решение «остаться» может очень дорого ему обойтись. Если не весь его отряд здесь поляжет, то большая часть точно. Это будут огромные потери, но что делать? Даже если здесь убьют и его персонажа, это будет крайне печально, но главное — выполнить задачу — Ведь провали он свою миссию, и весь план Игоря может полететь коту под хвост, а следом и только что появившаяся империя Севериан и его собственная зарплата. Древень такого не хотел. Получать зарплату за то, что играешь в Норхард, ему нравилось, так что... Гор подкинул в руки оружие, словно бы примиряясь, и двинул вперед на приближавшихся противников.